Глава 2. Эта книга рассказывает о том, как добиться успеха. Мы изучим опыт самых передовых и инновационных компаний мира, таких как Google, команда Sky, Pixar и команда Mercedes Формула-1, а также таких выдающихся личностей, как баскетболист Майкл Джордан, изобретатель Джеймс Дайсон и звезда футбола Дэвид Бекхэм. Прогресс Одно из наиболее удивительных явлений в истории человечества за минувшие два тысячелетия, особенно за последние два с половиной века. Речь идет не только о бизнесе и спорте, но и о науке, технологии, развитии экономики. Изменения преобразили практически все сферы деятельности человека, улучшив общую картину мира и жизни каждого из нас. Рассказывая истории успеха, Мы постараемся найти все его составляющие. Мы вскроем и исследуем тайные процессы, которые позволяют учиться, меняться, творить в бизнесе, в политике, в обычной жизни. Как мы увидим, во всех случаях успех неизменно объясняется неожиданно и часто не слишком логично тем, как мы реагируем на неудачу. С неудачами время от времени сталкиваются все без исключения. Дворовая футбольная команда проигрывает матч, мы проваливаем собеседование, не можем сдать экзамен. Иногда неудача может быть куда более серьезной. Ошибки врачей и тех, от чьей работы зависит безопасность других, могут иметь фатальные последствия. Для того, чтобы увидеть неразрывную связь между неудачей и успехом, наше исследование стоит начать с сопоставления двух важнейших отраслей, тесно связанных с безопасностью. Здравоохранение и авиация. Как мы увидим, они имеют отличия в психологии, культуре и структуре. Но самое существенное отличие кроется в отношении к неудачам. В отрасли авиаперевозок к неудачам относятся не так, как везде. Каждый летательный аппарат оборудован двумя почти неуничтожимыми чёрными ящиками, один из которых регистрирует сигналы, подаваемые автономным электронным системам, А второй записывает разговоры и звуки в кабине экипажа. Если случается происшествие, ящики открывают и извлечённые из них данные анализируют, устанавливая причину происшествия. Чёрные ящики позволяют впоследствии что-то изменить, чтобы не повторять одну и ту же ошибку дважды. Благодаря чёрным ящикам авиация достигла впечатляющего уровня безопасности. В 1912 году 8 из 14 пилотов американской армии погибли в авариях, больше половины. На заре развития авиационной техники потери в школах военной авиации были близки к 25%. В то время цифра не казалась удивительной. Летать в небесах на неуклюжих деревянных и металлических конструкциях опасно по определению. Сегодня однако всё по-другому. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, в 2013 году в мире было совершено 36,4 миллиона коммерческих авиарейсов, которые перевезли больше 3 миллиардов пассажиров. Погибло только 210 человек. На каждый миллион полётов на самолётах, которые изготовлены в странах Запада, приходится 0,41 авиакатастрофы. Однако катастрофа на 2,4 миллиона полётов. В 2014 году число жертв выросло до 641. Частичная из-за катастрофы рейса 370 Malaysia Airlines, когда погибло 239 человек. Большинство тех, кто расследовал причины аварии, убеждены в том, что здесь мы имеем дело не с обычной катастрофой, а с преднамеренным саботажем. Поиск чёрных ящиков продолжается до сих пор. Но даже если мы включим данный инцидент в статистику, окажется, что доля авиакатастроф на миллион взлётов упала в 2014 году до исторического минимума 0,23. Для членов IATA, многие из которых используют самые надёжные способы обучения на ошибках, эта доля составила 0,12. Одна авиакатастрофа на каждые 8,3 миллиона взлетов. Авиация пытается повысить безопасность полетов множеством способов. Новые предложения возникают почти каждую неделю. Когда в марте 2015 года во французских Альпах разбился самолет компании German Wings, на повестку дня встал вопрос о психическом здоровье пилотов. Эксперты авиаиндустрии отдают себе отчёт в том, что непредвиденные обстоятельства, повышающие, порой резко, риск возникновения аварии, могут сложиться в любое время. Однако обещают, что всегда будут пытаться как можно больше узнать о неблагоприятных событиях, чтобы неудачи не повторялись. В конце концов, именно в этом заключён весь смысл авиационной безопасности. Совсем иную картину мы видим в области здравоохранения. В 1999 году американский медицинский институт опубликовал беспрецедентное исследование, озаглавленное Человеку свойственно ошибаться. Согласно этому исследованию, ежегодно из-за медицинских ошибок, которых можно избежать, умирают от 44 до 98 тысяч американцев. В другом исследовании Профессор Гарвардского университета Люсьен Лип приводит еще более ужасающие цифры. Если верить его всеобъемлющей статье, в одной только Америке каждый год миллион пациентов страдают от ошибок больничного персонала. И 120 тысяч из них умирают. Но и эта статистика, как бы она ни шокировала, преуменьшает истинный масштаб проблемы. В 2013 году... Исследование, опубликованное Journal of Patient Safety, оценивает в более чем 400.000 ежегодное число преждевременных смертей, связанных с предотвратимым вредом. В вот и понятие входит: ошибочный диагноз, неправильно назначенное лекарство, повреждения, полученные во время операции, операции не на тех частях тела, некорректное переливание крови, падения, ожоги, пролежни, послеоперационные осложнения. Летом 2014 года, выступая в Сенате США, Питер Джей Проновост, доктор медицины, профессор университета Джона Хопкинса и один из самых уважаемых клиницистов мира, указал, что данные потери – эквивалент двух разбившихся аэробусов в сутки. «Эти цифры на самом деле означают, – говорил Проновост, – что ежедневно разбиваются два Боинга 747». Каждые 2 месяца случается новая 11 сентября. Ни в одной другой области нам бы не было причинено столько предотвратимого вреда. В списке самых ужасных убийц статистика помещает предотвратимые медицинские ошибки в больницах на третье место, после сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Однако и эти данные не полны. Они не включают смертные случаи в домах престарелых и вне больниц, например, в аптеках, центрах по уходу и частных клиниках, где надзор не столь строг. По словам Джо Грейдена, доцента отделения фармацевтической практики и эмпирического обучения Университета Северной Каролины, ошибки которых можно избежать, каждый год уносят в жизни более полумиллиона американских пациентов. Но нас должна беспокоить не только статистика смертей. Ущерб от медицинских ошибок не обязательно означает смерть. Выступавшая на упомянутых сенацких слушаниях Джоанна Диш, профессор клиники Миннесотской школы медсестёр, рассказала о своей соседке, которая пережила двустороннюю мастэктомию ради избавления от рака, только чтобы вскоре после операции узнать, что кто-то перепутал данные биопсии, и рака у неё не было. Такого рода ошибки не фатальны, но всё равно могут стать катастрофой для жертв и их семей. Согласно оценкам, пациентов, страдающих от серьёзных осложнений, в 10 раз больше, чем пациентов, которых медицинские ошибки убивают. Как говорит Дис, речь идёт не о тысяче предотвратимых смертей в день, но о тысяче предотвратимых смертей и 10.000 в случаях предотвратимых серьёзных осложнений в день. Эта ситуация затрагивает каждого. Британская статистика пугает не меньше. В отчете счетной палаты за 2005 год говорится, что в год около 34 тысяч пациентов умирает от ошибок других людей. Там же утверждается, что общее число пострадавших смертельно и несмертельно пациентов 974 тысячи человек. Исследования, проводившиеся в отделениях неотложной помощи в больницах, показали, что каждый десятый пациент гибнет или страдает в результате медицинской ошибки или несовершенств системы. Французская система здравоохранения приводит ещё большую цифру 14%. Проблема вовсе не в маленькой группе безумных или некомпетентных врачей-убийц, которые несут смерть пациентам. Медицинские ошибки следуют нормальному распределению. Чаще всего врачи ошибаются не потому, что они халатны, ленивы или злонамеренны. Нет, они ошибаются, когда делают своё дело старательно и усердно, как того требуют их профессии. Тогда почему ошибок случается так много? Одна из проблем сложность медицины. Всемирная организация здравоохранения насчитывает 12 420 болезней и нарушений, и все они требуют от врачей различных действий. Подобная сложность порождает множество возможностей совершить ошибку от постановки диагноза до назначения лечения. Другая беда – ограниченные ресурсы. Врачи часто перерабатывают, больницы переполнены и нередко страдают от недостатка финансирования. Третья проблема – То, что врачам иногда нужно принять решение очень быстро. В серьезных случаях врач редко располагает временем, чтобы проанализировать разные методы лечения. Иногда серьезнейшей ошибкой становится прокрастинация. Врач тянет с решением до последнего, даже если в итоге придет к правильному выводу. Однако за ошибками стоит и еще кое-что. Более глубинное, трудно уловимое, не имеющее отношение к ресурсам, зато связанное с профессиональной культурой. Как выясняется, у многих ошибок, совершаемых в медицине и в других сферах жизни, есть особенные траектории, еле различимые, но предсказуемые модели, которые учёные, изучающие происшествия, называют схемами. Когда информация о происшествии не скрывается и честно оценивается, такие ошибки можно выявить. После чего проводятся реформы, предотвращающие их повторение, как бы вариации. Но чаще всего этого не происходит. А звучит просто не так ли? Учиться на ошибках языковое клише. Но по причинам как прозаическим, так и глубинным, на ошибках чаще всего не учатся. Это одно из величайших препятствий на пути прогресса нашей цивилизации. Здравоохранение Лишь один пример из длинной и яркой истории нежелание учиться на ошибках. Устраните это препятствие, и преобразится не только медицина, но и бизнес, и политика, и много что ещё. Прогрессивное отношение к неудаче краеугольный камень успеха любой организации. В этой книге мы изучим нашу реакцию на неудачу на уровне индивидов, бизнеса и общества. Как мы справляемся с неудачами, чему в итоге учимся, как реагируем, когда что-то идёт не так вследствие промаха, оплошности, нарушения правил, забывчивости или коллективной неспособности сделать что-либо, как в случае приветшим весной 2005 года к смерти здоровой 37-летней матери двоих детей. Все мы понимаем, пусть и по-разному, что признавать ошибки тяжело. Даже в банальных ситуациях, скажем, после неудачной игры в гольф, мы можем вспылить, если позднее партнёр спросит, почему мы так плохо играли. А уж когда неудача связана с чем-то важным работа, роль родителя, общественный статус, отношение к ошибкам переходит на совсем другой уровень. Когда под вопросом оказывается наш профессионализм, мы склонны яростно защищаться. Мы не желаем думать о том, что проявили некомпетентность или оказались неспособны решить проблему. Мы не хотим, чтобы наша репутация пострадала в глазах коллег. Для врачей, которые учились много лет и достигли вершин своей профессии, разговор об ошибках чреват психологической травмой. Общество в целом относится к ошибкам крайне противоречиво. Мы можем сколько угодно оправдывать свои неудачи, но когда ошибаются другие, Тот же выдвигаем обвинения. После крушения южнокорейского парома в 2014 году президент Южной Кореи Пак Кын Хе ещё до начала расследования заявила, что действия капитана парома равносильны убийству. Это была реакция на требования разъярённой общественности наказать виновного. Найти козла отпущения инстинкт, сидящий в нас слишком глубоко. Когда читаешь о мгновениях, которые стоили жизни Илейн Бромели, легко ощутить укол раздражения, может быть даже гнева. Почему не применили трахеостомию, когда Илейн можно было спасти? Почему мерт сестра промолчала? О чём они все думали? Если говорить об эмоциях, наше сочувствие жертве почти всегда идёт рука об руку со злостью на тех, кто стал причиной её смерти. Но как мы увидим У злости есть и обратная сторона. А чаще именно потому, что мы готовы упрекать других в совершении ошибок, мы склонны скрывать собственные неудачи. Мы очень хорошо понимаем, как другие отреагируют на наши ошибки, как они будут показывать на нас пальцем, как им даже в голову не придёт влезть в нашу шкуру и представить себя в сложной, давящей ситуации, в которой была совершена оплошность. В результате правдивость исчезает, И возникает потребность скрыть ошибки. Жизненно важная информация, которая нужна нам, чтобы научиться избегать ошибок, становится недоступной. Если отступить от конкретики и рассмотреть картину в целом, ирония ситуации возрастёт. Как показывают исследования, мы зачастую так сильно переживаем из-за провала, что делаем свои цели неопределёнными, чтобы никто не смог обвинить нас в том, что мы их не достигли. Мы стараемся не потерять лицо ещё до того, как попытаемся добиться чего-либо. Мы скрываем ошибки не только для того, чтобы защититься от других, но и для того, чтобы защититься от самих себя. Экспериментально доказано, что человек весьма искусно вычёркивает неудачи из памяти, как монтажёр вырезает неудачные кадры из плёнки. К этому мы ещё вернёмся. Мало того, что мы не учимся на ошибках, Мы ещё и удаляем их из той официальной автобиографии, которую помним. По традиционному взгляду на неудачу, неудача это плохо, неудач нужно стыдиться, в неудачах нужно обвинять, имеются глубокие культурные и психологические корни. Согласно исследованиям Седни Деккера, психолога и специалиста по системам из австралийского университета Гриффита, Тенденция клеймить за ошибки возникла по меньшей мере две с половиной тысячи лет назад. Задача этой книги – предложить принципиально иной подход к ошибкам. Нам нужно пересмотреть свои отношения с неудачей, пересмотреть на уровне индивида, организации, общества. Это наиболее важный шаг на пути к революционному увеличению эффективности, который позволит ускорить развитие человечества и преобразить отстающие области жизнедеятельности. Только дав понятию неудачи новое определение, мы сможем ускорить прогресс, усилить творческий потенциал и увеличить способность к адаптации. Прежде чем отправиться дальше, необходимо рассмотреть идею замкнутого цикла, о которой мы будем вспоминать на этих страницах не раз и не два. Проще всего её продемонстрировать на примере ранней истории медицины, когда такие великие первопроходцы, как Гален Пергамский, в II веке, популяризировали кровопускание и использование ртути в качестве панацеи от всех болезней. Подобные методы лечения применялись из лучших побуждений, и в согласии с передовой наукой того времени. Многие из этих методов были неэффективными, а некоторые причиняли организму огромный вред. Так кровопускание ослабляло пациентов тогда, когда они были уязвимы всего. Врачи не понимали этого по простой, но серьёзной причине. Они никогда не проверяли этот метод лечения должным образом и не могли правильно определить причину неудачи. Если пациент выздоравливал, врач говорил: его спасло кровопускание. Если же пациент умирал, врач говорил: вероятно, он был очень болен, если даже чудодейственное кровопускание не смогло его спасти. Это и есть классический замкнутый цикл. Кровопускание считалось прекрасным методом лечения вплоть до XIX века. Джерри Гринстоун, написавший историю кровопускания, Сообщают, что доктор Бенджамин Раш еще в 1810 году был известен тем, что избавлял больных от больших объемов крови и часто пускал кровь многократно. По сути, на протяжении 1700 лет врачи убивали пациентов. И не потому, что им не хватало разумности или сострадания, а потому, что они не видели изъянов в своей методике. Если бы они привели клиническое исследование и метода, к этой идее мы тоже еще вернемся. Недостатки кровопускания были бы выявлены, что способствовало бы прогрессу медицины. За 200 лет, прошедших после первых клинических исследований, медицина совершила скачок от идеи Галена к чудесам генной терапии. Медицинская наука далека от совершенства и страдает, как мы увидим, от множества недостатков. Однако готовность тестировать идеи и учиться на ошибках изменила её в корне. Парадокс в том, что медицина быстро развивалась посредством разомкнутого цикла, а здравоохранение, то есть система, которая определяет, какие методы должны использовать реальные врачи, работающие в сложных системах, отставала. У слова сочетаний замкнутый цикл и разомкнутый цикл есть особое значение в технологических процессах и теории формальных систем, отличающееся от принятых в этой книге. Ещё раз подчеркнём. Для наших целей Замкнутый цикл определяется как ситуация, в которой неудача не ведёт к прогрессу, поскольку данные об ошибках и недостатках неверно интерпретируются или игнорируются. И наоборот, разомкнутый цикл ведёт к прогрессу, поскольку обратная связь вызывает адекватные действия. В следующих главах мы обнаружим, что в современном мире замкнутые циклы встречаются буквально везде: в правительственных учреждениях, в бизнесе, в больницах, в частной жизни каждого из нас. Мы поймем, откуда эти замкнутые циклы берутся, как из-под воли развиваются, и почему вполне разумные люди ничего с ними не делают, продолжая ходить по кругу. Мы узнаем, как распознать замкнутый цикл и разомкнуть его, чтобы освободиться от оков и обрести знания. Многие учебники обращают внимание на тонкие отличия между разными типами неудач. Они говорят об ошибках, промахах, повторах, неоптимальных результатах, нарушениях правил, упущениях, ошибках методики, статистических ошибках, провале эксперимента, случайных ошибках и так далее. Детальная классификация неудач потребовала бы отдельной книги, поэтому о нюансах мы будем говорить, когда возникнет необходимость. И ещё одно. Никто не хочет ошибаться. Преуспеть желают все. предприниматели, спортсмены, политики, учёные, родители, но на уровне коллектива, на уровне сложности системы, успех достижим только если мы признаём свои ошибки, учимся на них и создаём атмосферу, в которой в определённом смысле ошибаться безопасно. И если неудачи приводят к такой трагедии, как смерть Лэйн Бромели, учиться на ошибках моральная необходимость